Эпилог 1. Ее королевское величество томило-спешило. Не открытую галерею с вездесущими зеваками она пересекла чинно и не торопясь, одарила благосклонным кивком склонившихся в поклонах, и за всех сил делая вид, будто в том, что идет куда-то одна, без свита и охраны, не было ничего странного, а вот по лестнице, там, где она не просматривалась со стороны, почти сбежала, впрочем, быстро одернув себя. Если бы не уже ставшим привычным ежеутренний приступ дурноты, она могла встретить мужа на пороге дворца, как и подобает добропорядочной супруге, но у ее организма были свои планы на этот счет. Поэтому, пока в окно доносились далекие звуки труб, возвестивших о возвращении правителя, королева страдала с холодным компрессом на лбу и тазиком на коленях. Пусть муки эти были не особо продолжительными, сегодня это оказалось совершенно не кстати, как и проявившаяся эмоциональность, которая досаждала даже больше, чем тошнота. Битва, о которой будут говорить десятки, если не сотни лет, продолжалась почти две недели. Точное число потерь королеве никто не называл, но она догадывалась, что они огромны. Стоило ли полностью разбитое войско северян таких жертв? С ее точки зрения – да. Но от понимания необходимости этого скорбь меньше не становилось, потому и радость победы была с отчетливой горчинкой. Гарату, да и Орису тоже, придется потратить годы, чтобы вернуться на довоенный уровень, и все же народ, оплакав погибших, радовался. Пусть окончательно избавить страну от остатков разбитого войска удастся, дай богиня, если через несколько месяцев, это уже мелочи». Усиленные патрули прочесывали территорию в поисках беглых варваров. Но это ежедневная рутина, которая присутствие правителя не требовало. Радовалась и Тамила, в очередной раз бежавшая от вновь собравшейся свиты. Фрейлины и так найдут, чем себя занять, пока их госпожа якобы отдыхает в уединении своей почевальни. Официально о ее положении никто не объявлял, но двор каким-то образом узнал о грядущем пополнении – потому скрываться от фрейлин стало не в пример проще. О том, что муж сейчас на заседании с изрядно поредевшим советом, она слышала, и все же желание побыстрее хотя бы увидеть его не дало чина дожидаться, когда его величество соизволит нанести визит супруге. Но и врываться посреди совещания тоже не очень здравая мысль. Впечатлительные придворные еще прошлого ее неожиданного визита не забыли. Она почти минула дверь королевского кабинета, когда та распахнулась, но никто не вышел, зато знакомая крепкая рука тут же втянула вздрогнувшую от неожиданности Тамилу внутрь. Еще не успев рассмотреть мужа, королева вцепилась в него, вжавшись в твердую грудь так, что стало трудно дышать, или это от так не кстати подступивших слез. «Ты вернулся. Я же обещал». Мужские ладони нежно, с преувеличенной осторожностью провели по ее спине, плечам, легли на затылок. «Почему ты плачешь?» «Это скоро пройдет». Она все-таки отодвинулась, несколько смущенная собственной острой реакцией, и попыталась отвернуться, чтобы успокоиться. «Но пока я не могу это контролировать. Не прячься». И Итар бережно коснулся губами влажного следа на ее щеке. Касание рта было уже не таким бережным, его скорее можно было назвать жадным, да и Томила ответила с азартом, удивившим ее саму. Его вкус и запах, огнем вспыхнувшая нужда в прикосновениях, любых, только бы рядом, только бы чувствовать его кожу под пальцами, слышать сдавленное рваное дыхание. Вот что было совершенно лишним, так это настойчивый стук в дверь, к которой королева прижималась спиной, Стук этот заставил, если не отпрянуть, как юной пугливой парочке, которые внезапно застали на месте преступления, то хотя бы замереть, вслушиваясь в происходящее, и убрать пальцы с его полурастегнутой рубашки, когда только успела. Да и шнуровка на корсаже вряд ли распустилась сама собой. Не дождавшись ответа, незадачливый визитер удалился, потому приводили себя в порядок они уже без первоначальной суеты, Разве что с трудом сдерживаясь от не совсем уместного сейчас веселья. Он помог с лифом платья, Томила торопливо застегнула его рубашку, давясь смехом. Но когда муж вынул из внутреннего кармана камзола потертую записку, веселье прошло само собой. Этот лист она сразу узнала. «Откуда ты знаешь, что это мальчик?» Его ладонь застыла напротив ее живота, будто не решаясь коснуться. Духи сказали, благодаря ему я осталась жива. Королева подалась вперед, не оставляя ему выбора. Спасибо. Этот поцелуй был совершенно другим, не жар, а тепло, не жгучая потребность, а нежность. Мне нужно идти, министры ждут. Итар пригладил темные пряди, которые сам только что и растрепал. А у меня встреча с управляющим. Тяжелый вздох был общим. Думаю, через час смогу найти веские причины, чтобы закончить совещание. Думаю, у меня получится сделать так, чтобы управляющий сам сбежал от меня через три четверти часа. Из кабинета они вышли чинной парой, будто и не уподоблялись влюбленным подросткам, прячущимся по углам. Король поклонился своей королеве, та присела в реверансе. «Итак, вы будете ждать меня в выговоренное время, жена моя?» Всегда. Supruk mooi.